Глава 2.3 Секер умел ценить чужое время, поэтому вывел свой караван в травяное море, чуть только краски восхода заиграли в соцветиях серебрянки. «Да образумит планета твоего преемника!» Прошептал на прощание мужчина, бросая взгляд на выкрашенную красным хижину. А Шарп провожал его высоко поднятой рукой. Погонщик сверился с компасом и пустил стадо на юго-восток, желая удалиться от кромки леса километров на десять. Ночью их никто не побеспокоил. Но причиной тому могли послужить шумные посиделки у костра и запах дыма. Гуркусы боятся огня, а будучи сытыми, и подавно осторожны. Весь день Секкер провел в седле, спешиваясь только, чтобы справить нужду и набрать яиц из обнаруженного на пути гнезда стрельчатки. Небо сегодня было безоблачным, и жара стояла страшная. Мужчина пил соленое молоко и угрюмо посасывал мундштук своей трубки. Ему никак не удавалось найти низкорослые растенницы с разлапистыми бурыми листьями, которые погонщик любил курить. Хотс! Бейкай! Хоц! прикрикнул Секер, лениво взмахивая кнутом. И с улыбкой глянул на прохудившийся сапог. «Наконец можно будет сменить это рубище!» Откинувшись на широкую мохнатую спину, мужчина вздохнул полной грудью горячий пряный воздух и закрыл глаза. «Всего на мгновение», – обещал он себе. «А проспал до вечера». Погонщика разбудил ласковый ветерок, однако принес он с собой очень дурные вести. Секкар в последний момент успел закрыться руками от звенящей крыльями эскадры. Жуки всех мастей летели неровным строем в сторону леса, не обращая друг на друга внимания. Только в случае пожара они могли быть настолько озабочены бегством. Достигший ноздрей запах подтвердил опасения мужчины. А встречный ветер принес с собой первые чешуйки пепла. Весь день ни дуновения, ни облачко на горизонте. А тут вдруг, откуда ни возьмись, Настоящий огненный вихрь. Уйти от такого бывает тяжело даже диким оклюсом, а его стадо весь день в пути, да еще порядком навьючено. Оценив скорость наступления пламени, Секкор принял решение обходить разбушевавшуюся стихию по правому флангу. Связав взволнованных животных в единую линию, погонщик призывно взмахнул кнутом, и оклюсы послушно пустились во весь опор в заданном направлении. Они были хорошо тренированы, поэтому почти не боялись рева огня. Куда больше животных нервировали жуки. Небо потемнело от тучи тел, взвившихся повыше в надежде скрыться от жара и гари. «Спокойно!» – ободрял погонщик, горцуя вдоль стада на ведущем самце. Спокойно! Пошли! Чем дальше они продвигались, тем тоньше и слабее становилась огненная стена. Ветер уже не столько разгонял ее, сколько гасил. Однако Секер не доверял переменчивым потокам, потому как знал на личном опыте, что безопаснее всего там, где уже нечему гореть. Углядев в тылу пожара слабое место, Он, не дрогнувший рукой, направил стадо прямо в густой дым. Оклюсы ступили на горячую черную землю. Секкар подгонял их свистящими ударами и хрипло выкрикивал команды, прикрывая лицо краем одежды. Они почти вырвались из едкого облака, как вдруг один из тягачей взвился на дыбы, и поклажа сорвалась с его спины на землю. Погонщик бы с радостью расстался с грузом, предпочтя сохранить жизнь. Но каково было его удивление, когда тюк вдруг вскочил на ноги. «Ах, Чес! Глупый мальчишка!» – взревел мужчина, втягивая Варру на спину своему зверю. «Хоц! Пошли! Хоц я!» Животные тревожно раздули ноздри и затоптались на месте, но удар хлыстом заставил их образумиться. Стадо выскочило из темного облака и понеслось во весь опор по обожженной земле, взметывая высоко своими длинными ногами свежий пепел. Перекинутый поперек спины вожака Варро уткнулся лицом в плотный мех и мужественно сносил тряску. Последним, что он мог разглядеть, стало кроваво-красное светило, заходящее в плотную пелену дыма. Из нее то и дело выстреливали обожженные насекомые, судорожно пытавшиеся покинуть страшное место, но падавшие замертво, не пролетев и десяти метров. Жуткие звуки стихли, но мальчик еще долго не поднимал головы. Как горят травы, он видел лишь однажды, с защищенного поста шаманской хижины, и представить себе не мог, что пожар поднимает такой переполох. Сику, скомандовал Секер, и стадо перешло на шаг. Мужчина решил заночевать у небольшого источника. Из-за пожара стаду предстояло какое-то время голодать, так пусть хоть напьются вдоволь. Смахнув тонкую пленку пепла, погонщик принялся зачерпывать кадушками воду и поливать перепачканные сажей ноги оклюсов. Обошлось без серьезных повреждений. — А безопасно оставаться здесь на ночь? — осторожно спросил Варро, оглядываясь на красное зарево. — Чего бояться? — буркнул Секер бросая ему под ноги флягу с кислым молоком. Что могло, тут уже сгорело. Мальчик понял, что погонщик не настроен разговаривать, и покорно притих, обратив взгляд в сторону пожарища. Сумерки скрасили величие стихии. Секкар тем временем принялся пересчитывать свое стадо. Сегодня все благополучно преодолели природное препятствие. Ослабив несколько нагрудные ремни, мужчина снял самую тяжелую поклажу, но до конца развьючивать животных не стал. Оклюсы обиженно замычали и принялись кусать друг друга. Даже кнут хозяина сегодня не смог их утихомирить. «Ты же не отправишь меня домой одного?» – осторожно спросил Варро. «Как ты оказался среди моего груза?» Ответил вопросом на вопрос Секер. «А шарбу я не нужен», – буркнул мальчик. «Я все слышал». «Мне тоже», – цокнул погонщик, бросая беглецу одеяло, а сам прижался к теплому боку Оклюса. «Оставлю тебя в ближайшей деревне». «Тогда я с другим погонщиком уйду». «Нет погонщика?» который бы по доброй воле взял на себя такую обузу, Протянул Секер, погружаясь в сладостную дремоту. Утром мужчину разбудило жжение в правой лодыжке. Ах, Чес, и я! Откуда ты здесь взялся? Возмутился Секер, подскакивая к пруду и засовывая ногу в воду. Слепец тут же разжал свои челюсти и неуклюже забарахтался в полуметре от спасительной суши. От влаги у лишенного глаз насекомого слиплись усики-рецепторы, и жук больше не мог ориентироваться в пространстве. И магу слепцов в вылуплялись в начале сухого сезона и быстро твердели, обзаводясь мощной броней с крепкими челюстями, но столь же массово гибли, если случались затяжные дожди. Жители деревень обычно пускали их хитиновые латы на посуду и мелкий инструмент. Секар же зарядил задохнувшимся жуком варру прямо по затылку. «Ты чего делаешь, маленький паршивец? Я-я! Секу-я!» Самка, которую мальчик пытался доить, немного успокоилась и позволила прикоснуться к себе. Погонщик провел ладонью по передним ногам и жестами усадил животное обратно на землю. «Я видел, как вы это делаете!» оправдывался Варро, облизывая губы и протягивая погонщику его долю. «Смотри, у меня даже получилось! Никакая я не обу! Мы никогда не доим их у прудов, глупый мальчишка!» Прошипел Секер. «Здесь и так достаточно воды. А что ты будешь пить, когда окажешься посреди трав?» «Найду воду!» Неуверенно буркнул Варро. «Найдет воду! Это тебе не к источнику бегать по проторенной дороге!» Осадил мужчина, залпом осушая миску и хищно осматриваясь. Огонь едва отлел. В отсутствие ветра он задушил сам себя. Помоги мне с грузом. Кончив сборы, Секкор кинул под ноги Варру плетеные клети и уже знакомую ему флягу, а сам проворно вскочил на ведущего самца и язычно крикнул: А я что, пешком пойду? возмутился мальчик, бросаясь было к ближайшему оклюсу. Но тот извернулся и больно куснул наглеца за руку. «Именно!» – донесся сверху голос погонщика. «Сядешь на спину только после того, как заполнишь клети жуками. Совсем горелых не бери!» Варро сжал кулаки и с ожесточением пнул одну из сеток вслед удаляющемуся стаду. Он очень хотел есть. Но прихваченные из деревни лепешки уплел еще вчера в дороге, а разбавленное кислое молоко едва ли могло утолить голод. Окунувшись в воду, мальчик с неохотой подхватил клети и поплелся за оклюсами, с отвращением поддевая палкой попадавшиеся на глаза трупы насекомых. Как погонщик вообще мог их есть? Ближе к полудню сделалось очень душно и лишенная растительности земля раскалилась точно сковородка. Варро охватило непреодолимое желание сбросить пахнувший золой груз, а вместе с ним и пропотевшую насквозь одежду. Травы на горизонте так призывно колыхались, что он был готов бежать им навстречу, прыгнуть под спасительную тень и проспать там до вечера. «Голову накрой, дурень!» повелел Секер, возникая на фоне сказочного миража. «Много набрал!» Варра бросил к передним копытам вожака две клети и жадно обхватил губами свою флягу. Кислое молоко больше не казалось ему отвратительным. «Я есть хочу!» возмутился мальчик. «Мы идем уже полдня, а во рту не крошки!» — Погонщик ест не по расписанию, а по возможности, — ответил мужчина, бросая маленькому работнику несколько яиц стрельчатки. — Что это? — скривился Варро, разглядывая непрозрачный продолговатый пузырь голубого цвета. — Твои крошки! — усмехнулся Секер, смачно раскусывая плотную оболочку и выпивая залпом содержащуюся внутри питательную субстанцию. «Семидневки самые вкусные!» Дальше уже начинает образовываться хитиновый скелет, и они неприятно скрипят на зубах. «Теперь понятно, почему от тебя так воняет!» Фыркнул мальчик, отирая руку о подол рубахи. «Горелые жуки, мерзкие яйца!» И от меня обыразило, ешь я такую гадость. Раскат грома отвлек на себя внимание погонщика, и дерзость Варра осталась без ответа. Секор привстал в седле, оценивающе смерил взглядом скопившиеся на западе облака и велел поторопиться. Промокшие жуки быстро протухают. Через час разразился страшный ливень. Но стремительный бег рваной облачности уверял, что ненастья скоро кончится. Этот дождь вполне мог быть последним отголоском минувшего влажного сезона, и Секер спешил наполнить свои бурдюки свежей водой. Вара еще не особо понимал ее ценность, потому как привык купаться во рву, когда ему вздумается – и мог в любой момент напиться из спрятанного под кронами боя-боя источника. Покинув деревню, он избрал для себя путь лишений, но пока воспринимал это как игру. «Ты правда будешь их есть?» – спросил мальчик, наблюдая, как погонщик обертывает собранных им жуков в несколько слоев коры, укрывшись от дождя под брюхом одного из оклюсов. «Очищу!» «И буду!» – подтвердил Секер и прибавил довольным тоном, глянув на раскисшую от влаги землю. «Теперь точно взойдут!» Он говорил о семенах, которые на протяжении всего пути щедро разбрасывал на удобренную пеплом почву. У погонщиков было такое негласное правило – возить с собой заполненный ростками разных трав мешок и опорожнять его всякий раз, когда случится пережить пожар. «Дождь стихает. Выдвигаемся. Опять пешком!» Разочарованно простонал Варро, утопая по щиколотку в свежей грязи. Секр молча взял под узды вожака и двинулся вслед за вереницей облаков надеясь удачно подвернувшимися мытарствами отбить у мальчика интерес к странствиям. Варра теперь понял, почему охотники никогда не уходят далеко от деревни. Каждый шаг в травах требовал усилий. Если под разлапистыми соцветиями серебрянки еще можно было поднырнуть, пригнув голову, а мохнатая тонче так и вовсе образовывала коридоры с богатым подлеском, То сквозь заросли острова Сибута приходилось прорываться с боем. Даже намятые оклюсами тропы не позволяли продвигаться через травы беспрепятственно. Варро вскоре надоело в них петлять, и мальчик вскарабкался, насколько позволял ему вес по мясистым листьям колчавки, чтобы отыскать среди травяного моря секкара. А! -а Давай-ка поработай! Поприветствовал мужчина, завидев устало плетущуюся фигуру, и вложил в руку сорванца свой нож. Впервые в жизни оказанная Варро честь ему нисколько не польстила, и к вечеру мальчик устал настолько, что был уже не в состоянии держать что-либо в руках. От мелькавших перед глазами трав у него разболелась голова. Зато на голод Варро перестал обращать внимание. К вечеру он снова отстал. Но искателю приключений было уже все равно. Даже пруд, на берегу которого живописно раскинуло свои ветви неизвестное Варро растение, не вызывал у него никаких эмоций. Мальчик добрел до кромки воды, нагнулся и уронил вниз стертые до крови ладони а мгновение спустя и сам без сил повалился в приятно охлаждавшую жидкость. «Иди развьючивать животных!» – позвал Секр, раскуривая трубку. Сегодня он, наконец, обнаружил нужное растение и мог больше не экономить на самодельном табаке. «Я устал!» – заныл Варро. «У меня руки трясутся!» «Лучше бы тряслась твоя совесть!» покачал головой мужчина. «Ты бежал от лучшей жизни? Так забудь о ней. Здесь некому за тобой доделывать». «Погонщик всегда должен выполнять работу качественно. От этого зависит его жизнь». Мальчик громко фыркнул и собрался было обдать обидчика брызгами, но поскользнулся и упал лицом в тину. Расхохотался Секр. Костарник, корнем которого ты прилетел, хорошо горит. Наломай его для костра!» Погонщик достал из-за пазухи два блестящих камушка и неистово замолотил ими друг о друга, низко склонившись над куском сухого помета. Принесший хворост Варро тихо хихикнул и уже хотел пошутить когда высеченная с искра запалила лепешку. «Нашел в каньоне!» – похвалился мужчина, подкладывая дымящийся труд под ветки. «Кто бы мог подумать, что эти камни на такое годятся!» Костер занялся, и можно было подумать об ужине. Сэккор вскрыл одного из собранных сегодня жуков, оторвал пласт мякоти и передал мальчику. «Куда?» – воскликнул он, хлопая Варро по рукам. «Это приманка, дурень! Настругай ее на тонкие полоски!» «Я есть хочу!» – прорычал тот в ответ. «Поработай! Потом получишь свою долю!» «Я получу ее сейчас!» Ловко извернувшись, Варро прыгнул в заросли колчавки и побежал прочь. Прикрывая лицо рукой, листья хлестали его. Но мальчику прямо ломился вперед, пока сердце не заколотилось так громко, что только его и стало слышно. В глазах потемнело, и Варро опустился на колени, чтобы немного отдышаться. Секр его не преследовал, даже криков не было слышно. Неужели он настолько далеко убежал? Или погонщик только рад избавиться от капризного нахлебника?» Мальчик насупился, размазал кулаком навернувшиеся слезы и с жадностью впился в свою добычу. «Стадо оставляет за собой заметные следы», — подумал он. «Можно идти за ним, пока не приведет в деревню. Можно...» Мысли оборвал громкий стрекот. Травы над головой зашевелились И Варра буквально почувствовал на себе ее взгляд. Мальчик медленно обернулся. Тихо, прошептал на ухо Секер, стискивая его за плечи и аккуратно притягивая к себе. Ее приманил запах. Сорокасантиметровое насекомое зависло в воздухе. И принялось подергивать из стороны в сторону мохнатой головой с хищно выставленными жвалами. Определив местонахождение добычи, стрельчатка взвилась вверх и выгнула туловище для атакующего броска. Сэккар тут же метнул в нее нож и, потерявшая ориентацию насекомое, с гневным стрекотом упала к ногам оцепеневшего варру. Погонщик скорее отрубил жертве крылья а затем прикончил ударом в голову, чтобы не мучилась. «Пошли!» – скомандовал мужчина, взваливая истекавшую соками тушу себе на плечо. «Эй, тебе говорил! Или здесь заночуешь?» Варро вскочил на ноги и бегом вернулся на поляну. Оклюсы были слишком крупными для стрельчатки, и он решил, что подле них будет в безопасности. В продолжении всего вечера мальчик не проронил ни слова. На следующий день он так устал, что принялся мысленно ругать Секера, на чем свет стоит. Отдаляться от погонщика дальше, чем на десяток шагов, у вара теперь не возникало желания, но держать его темп было трудно. Мясо жуков мальчику притило, а от ночевок на неровной земле болела спина. К тому же в сухой сезон насекомые были озабочены поисками партнера, и их шумная возня повергала вару в бешенство. «Твоя жизнь не такая веселая и безопасная, как я думал», с неохотой признал мальчик на одной из стоянок. Секр рассмеялся. «Да, без дела не послоняешься, и еду за тебя никто не приготовит». Но для погонщика каждый день уникален. Надо просто быть наблюдательным и благодарным. Тогда рутина преобразуется в саморазвитие. «Хочешь попробовать?» Спросил мужчина, разматывая хитрое приспособление из бечевок с привязанными к их концами остро заточенными жвалами. «Чтобы меня укусил водный жук?» «Не жук!» Покачал головой Секер насаживая на импровизированные крюки полоски наживки и скидывая веревки в воду. Связанные вместе концы он прикрепил к сухому стволу и вяка. «Только не шуми, добычу распугаешь. Наблюдай за бичевками. Варра тихо подсел ближе и вперился взглядом в неподвижный узел. Спустя некоторое время одна из веревок сильно дернулась. И потянула всю конструкцию на дно. Тащи! крикнул погонщик. Мальчик с изумлением уставился на прилетевшее ему в руки склизкое, продолговатое существо с заостренным хвостом, плавником и окруженными щупальцами ртом. У них во рву такие бледнокожие чудища не водились. Что это? Наш ужин! протянул Секкар довольным тоном. Первая поклевка за неделю. У мальчишки кажутся счастливые руки. Отрезаешь плавник и голову. Потрошишь. Мясо жаришь на огне. А пузырь? Нет ничего лучше вяленого пузыря. Чего рожито то состроил? Не пробовал, а уже нос воротишь? Делай костер. Погонщик доверил Варру свои чудо-камни, а сам принялся ловко орудовать ножом. И спустя 15 минут филе уже шипело над огнем, а брошенные в сторону потроха отвлекали на себя внимание жуков. Мальчик, наконец, получил возможность немного отдохнуть и развалился на нижних листьях и века, чтобы понаблюдать за жизнью пруда. Над образованной лучами заката дорожкой роились несметные полчища вечериц. Жучки садились на поверхность и втягивали через длинные хоботки питательную кашицу водорослей. Ими, в свою очередь, лакомилось слизкое существо, собрата которого погонщик сейчас с таким трепетом готовил. Шлепок. Избитое щупальцами насекомое беспомощно барахтается в воде. Вот, значит, кто с наступлением сумерек мутил водную гладь непрестанными всплесками. Вара широко зевнул и перевернулся на спину. Стрельчаток он все еще опасался, поэтому не задерживался подолгу на открытом пространстве. Но к шороху трав и брачным серенадам уже привык. Мальчик вынул из-за пазухи коробочку со светляком и с силой ее встряхнул. Последнее напоминание о доме, но и ему жить осталось от силы неделю. Шумно вздохнув, Варро скатился с мясистых листьев и подошел к костру. Щедро сдобренное солью жареное мясо и впрямь оказалось деликатесом. Понятно, почему Секкар так обрадовался. Крепко заправленная трубка еще больше улучшила его настроение. И Варро решил действовать. Громко икнув, он важно произнес, что деревенские лепешки ни в какое сравнение не идут с этим лакомством. И ради такого стоит терпеть трудности кочевой жизни. «Верно говоришь», — согласился погонщик. «Только не думай, что будешь есть его бесплатно, маленький плут. Отправляйся-ка ты чинить веревки». «Опять я?» — вспылил мальчик. «Научи, дай мне время. За три дня я докажу тебе, что не обуза! Передразнил погонщик песклявым голосом. «За три дня ты мне доказал, что способен только ныть. Останешься завтра в деревне. Не останусь! Останешься! Иначе я привяжу тебя под пузо самому старому и вонючему зверю, и ты прокатаешься под ним до моего возвращения в вашу деревню. Это научит тебя смирению, паршивец!» «А я сбегу от тебя! Наловлю собственное стадо и тоже стану погонщиком!» «Глупец!» – расхохотался мужчина. «Сегодня будешь спать один, но с костром и с одеялом!» Секер только цокнул в ответ и снова переключился на трубку. А когда Варро утром открыл глаза, то ни стада, ни погонщика уже не было и только следы примятой травы указывали, в каком направлении они удалились. Мальчик запаниковал, забился скорее под спасительные листья и века и встревоженно огляделся. Прилетевшие на водопой стрельчатки жадно собирали ртами капельки росы с листьев на противоположном берегу. Варро наблюдал за ними с бешено колотящимся сердцем, но чем дольше он смотрел на крылатых насекомых, тем больше разгоралось в нем чувство гнева. Подскочив к тлевшему костровищу, мальчик перевязал наспех одеяла, бросил его себе за спину и побежал догонять Секкера. «Ты что, ушел без меня?» «А, маленький ошарп! улыбнулся мужчина. «И одеяло не забыл. Ты вроде грозился наловить себе собственное стадо». «Я решил благоразумно уйти с твоей дороги». «Когда вырасту!» – обиженно буркнул Варро. «Ты едешь верхом, и меня посади. Дай хоть раз прокатиться, раз все равно оставишь в деревне». «Боюсь, маленький Ашарп, планета сегодня тебе благоволит!» – усмехнулся Секер. «Стояночный столб уже занят». «Что это значит?» В деревне может быть только один погонщик. Мы идем дальше. Тогда забери свое вонючее одеяло. Как заговорил. Но улыбка вдруг сошла с лица Секкера. Мужчина сбросил вниз веревочную лестницу и отрывисто произнес. Влезай. Оклюсы встревоженно обернулись к лесу и принялись силой втягивать носом воздух что это спросил варро замечая движение в травах надеюсь охотники ответил погонщик помогая мальчику перебраться себе за спину но далековато они зашли держись крепче хоц хоц я с засвистел и стадо сорвалось в галоп для варро это стало сущей пыткой потому как балансировать при такой езде он не умел и боялся лишний раз пошевелиться, чтобы не упасть. Наконец горизонт снова превратился в прямую линию, а рука Секкара больно шлепнула его по пальцам. «Пусти уже! Ребра переломаешь!» Мальчик оторвал голову от спины погонщика и осторожно глянул назад. А деревне теперь напоминал только тонкий столб дыма. «Все еще хочешь наловить себе свое стадо?» – ехидно осведомился мужчина, демонстрируя, насколько вожак ему послушен. «Запомни! Трус команды дожидаться не будет! Побежит так, что из-под тебя выскочит!» Секр еще долго рассказывал мальчику о тонкостях дрессировки, а тот в это время любовался бескрайним безоблачным небом. С такого ракурса травы нравились Варро гораздо больше. И он впервые за несколько дней почувствовал себя счастливым. На ночевку они остановились посреди поля серебрянки, и животные тут же набросились на любимое лакомство. «Научи меня выживать в травах!» попросил мальчик серьезным тоном. «А я что все эти дни делал?» «Ты издевался!» ответил Варро не отнимая взгляда от мисок, которые уже успел натереть до блеска. «Ах, чес!» – фыркнул Секр, закуривая. «Может, ты просто не способен учиться?» «Мне не нравится то, чему меня учил Ашарп», – признался мальчик. «Тебя я готов слушаться. Но ты должен понимать, что наши силы не равны. Перестань меня мучить!» «Что с тобой?» погонщик схватился за правое плечо. Потянул, когда тебя втаскивал. Поэтому я никого не беру в попутчики. С одним плечом ты без попутчика далеко не уедешь. Передразнил Варро, благоразумно отсаживаясь подальше. Поэтому планета и послала тебе меня. Я могу его вылечить. Его может вылечить это. Осадил наглеца Секер, извлекая из кладок одежды прощальный подарок Ашарба. «Натри меня хорошенько!» «Но мазь быстро кончится!» Не отступался Варро. «А я умею такую готовить!» Погонщик сморщился от боли и буркнул в ответ, что даст паршивцу неделю, если сможет завтра самостоятельно сидеть в седле. Варро с воодушевлением принялся за лечение и даже продекламировал Секкору целительную изреку, за что тот разрешил мальчику сегодня спать с оклюсами. «Трава везде одинакова, но каждый день в ней уникален», – с улыбкой процитировал Варро и прижался сильнее к теплому боку. «Ветер взъерошил ему волосы и всколыхнул соцветия серебрянки» наполняя окружающее пространство трагическим свистом. Его жалостливая мелодия действовала убаюкивающе, а пронзительно яркие звезды, кажется, заглядывали в самую душу. Закрываешь глаза, а они никуда не исчезают. Наверное, так и ощущается настоящая свобода.